«Страсти Христовы». Глава государства, статхаудер Фредерик Хендрик, заказывает знаменитому художнику пять полотен на тему «Страстей Христовых». Заказу поспособствовал восторженный почитатель молодого живописца Константейн Хейгене. В одном из писем Рембрандт обращается к своему другу и благодетелю. «Монсеньор, мой дорогой Хейгене, я надеюсь, что ваша светлость поведает его высочеству» что с огромным почтением я заканчиваю так быстро, как только могу, три полотна с изображением страстей, которые его высочество мне соизволили заказать. Это положение в огроб, воскресение Христа и вознесение Христа, дабы дополнить воздвижение Христа и снятие креста Что касается заказанных картин, одна из них уже закончена. Это воскресение. Две же других исполнены уже более чем наполовину. Я прошу вас, монсеньор, Спросить его высочество хочет ли он принять все картины сразу, либо сейчас же принять уже законченную. Снятие с креста. 1634 год. Пинокотека. Мюнхен, Германия. Композиция была задумана Рембрандтом под влиянием рубинсовской и как антитезы картине великого фламанца В ней нет ничего героического и идеализированного. Рембрандт даже размер предпочёл кабинетный близкие с видимым усилием спускают с высокого креста обмякшее тело, из которого ушла жизнь. Горе и напряжение на их лицах не оставляют места глубоким философским раздумьям. Зрителям же истинный смысл происходящего открывается мощным столпом света, пронзающего по вертикали центральную ось картины и оставляющего в тьме фланги.